Глава 21 Через какое-то время убийство поделило жителей Колеса на три лагеря. В первом обосновались жители богатых районов, которые предполагали, что с ними подобное никогда не случится. И они, скорее всего, были правы. До сих пор жертвами становились бедные женщины, продававшие свое тело. Так что если кто из богачей и переживал, то лишь мужчины, которые наведывались в захудалые районы, чтобы предаться удовольствиям, как Уден, и то потому, что опасались ложных обвинений. Во второй лагерь попали проститутки. Через мадам Эмилин Симон попросил их внимательнее присматриваться к клиентам и не соглашаться уходить в незнакомые места. Но большинство из них жили на грани нищеты и вряд ли стали бы отказываться от единственной работы, которая приносит им хоть какие-то деньги. Ну и, наконец, в третьем лагере оказались любители драм. В святилище все только это и обсуждают. А слухи распространяются так же быстро, как огонь на пшеничном поле, и так же легко меняют направление. Мне даже кажется, что они специально начинают эти разговоры при мне, ожидая, что я подтвержу или опровергну кровавые подробности. Но Симон попросил меня никак не комментировать то, что я слышу, хотя мне не совсем понятно, почему. Пока четыре дня спустя реми не принёс записку. «Ваш убийца снова нанёс удар», — заявляет он, размахивая перед нами клочком пергамента, как только экономка Монкьюиров провожает его до комнаты Симона. Листок вылетает у Рэми из рук, но Симон подхватывает его и принимается изучать разрыв в верхней части. «Сорвали откуда-то». Он пристально смотрит на реми. «Где ты это нашёл?» Его прибили к двери святилища. реми многозначительно смотрит на кровать Симона, стоящую в углу комнаты, а затем поднимает брови так высоко, как только может, как бы говоря, «Серьёзно? Здесь?» «К какой двери?» — не отстаёт Симон. «Где гвоздь?» — вклиниваюсь я. реми отступает на шаг от резкого тона Симона, но через пару мгновений возвращается к обычной снисходительной манере. Гвоздь, насколько я знаю, всё ещё в южной двери трансепта. Симон поворачивается к Ламберту. Мне нужен этот гость. И постарайся как можно меньше прикасаться к шляпке. Ламберт медлит несколько секунд, явно желая узнать, что в записке, но затем вылетает из комнаты, на ходу натягивая перчатки. А Симон возвращается к изучению пергамента. Когда её нашли, спрашивает он у Рэми. Она уже висела на двери, когда строители прибыли на площадку утром. Но большинство из них не умеет читать, поэтому никто и не удосужился взглянуть, пока не пришел я. реми складывает руки на груди. Не за что. В следующий раз буду благодарен, если ты не станешь ничего трогать, а сразу пошлешь за мной. Я подхожу к Симону, и он наклоняет листок, чтобы показать мне». Слова написаны коряво и едва разборчиво. «Прошло уже четыре дня, а ты так и не нашёл меня, поэтому я убью снова». «Этого я и боялся», — бормочет Симон. Жулиана встаёт с другой стороны от меня, и Венатре чуть вытягивает руки, чтобы она тоже могла посмотреть записку, невольно зажимая меня между ними. «Никогда не видела настолько грубого пергамента», — говорит Джулиана. Я потираю уголок между большим и указательным пальцем. Его соскоблили совсем недавно и не очень качественно, а после этого не стали отжимать и разглаживать. «Значит, на нём что-то было написано раньше?» — спрашивает Симон. «Скорее всего», — отвечаю я. Симон подходит к окну и, прищурившись, поднимает записку на свет. «Да, там что-то есть, но я не могу разобрать». Я подхожу ближе и кладу голову на его плечо, чтобы смотреть под верным углом, но тоже ничего не вижу. «Думаешь, здесь написано «правда»?» — спрашиваю я. «Это от убийцы?» «Да и нет». Что во имя благословенного солнца он имеет в виду? Я поворачиваюсь обратно к Рэми. «Тело нашли?» «Его челюсти сжаты так сильно!» что на щеке дёргается жилка. Ещё нет. Вопрос времени. Симон складывает листок пополам и засовывает в карман жакета. Пошли. «А как же Ламберт?» — спрашиваю я. Он уже на полпути к святилищу. Именно туда мы и направляемся. Он ждёт, что я появлюсь там. Что-то мне подсказывает речь о Ламберте. Мы все, включая реми следуем за Симоном. У него настолько широкие шаги, что нам приходится делать по два, чтобы не отставать. Когда мы добираемся до святилища, Ламберт как раз отправляется на поиски когтистого рычага, чтобы выдернуть гвоздь из деревянной двери. Ожидая его возвращения, Симон вновь достает записку и снова поднимает ее к солнцу. «Слишком ярко», — бормочет он. И еще несколько секунд вертит пергамент на солнце. Но когда Ламберт приходит, со вздохом сдаётся. Всё равно не могу прочитать. Может, при свече получится? Луна. Где луна? Я обвожу взглядом небо и нахожу полукруг, висящий на западе. Не уверена, что мне удастся провернуть подобное среди бела дня, но почему бы не попробовать? Терять-то нечего. «Я могу взглянуть?» — спрашиваю у Симона. Он молча протягивает мне листок, и я поднимаю его к луне, повернувшись спиной к солнцу. Надпись видна так же ясно, как нос на лице реми но я притворяюсь, что разбираю их с трудом. я ч ме -не". Я замолкаю на мгновение. И рядом. «Двести пятьдесят четыре». Скорее всего, это вес. Я решаю не говорить, что выше указано. Овёс — 203 килограмма. Просто, пожав плечами, опускаю листок до того, как Симон успеет взглянуть. Наверное, это список товаров. При учёте или для доставки. Он поднимает листок так же, как я, разочарованно поворачивая голову то влево, то вправо. Даже так ничего не вижу. Какую магию ты использовала? Конечно же, он сказал это в шутку, так что я смеюсь, но выходит более наигранно, чем мне хотелось. К счастью, Ламберт почти вытащил гвоздь, и Симон одной рукой засовывает пергамент обратно в жакет, а второй ловит кусок металла, когда он вываливается из двери. «Спасибо, кузен». Он вновь выступает на яркий свет. «Кто-нибудь, отыщите мне кузнеца». Поняв, что никто не собирается двигаться с места, Рэми тяжело вздыхает и уходит. А Симон продолжает изучать гвоздь. «Думаю, его вбили металлическим молотком. Моё сердце сжимается». «Как ты это определил?» «По плоской шляпке». Симон указывает на шляпку гвоздя, и мне приходится прищуриться, чтобы что-то разглядеть. Если бы его вбивали деревянным молотком, шляпка осталась бы округлой, а если бы камнем... На поверхности остались бы царапины. Он перекатывает гвоздь между пальцами. Кстати, он новый. Рабочие места ремесленников расположены недалеко от святилища, поэтому Реми быстро возвращается с кузнецом. Лицо и голова мужчины чисто выбриты, но вокруг висков повязана закопчённая тряпка, чтобы пот не заливал глаза. Симон протягивает ему гвоздь и просит рассказать, чем, по его мнению, его забили. Кузнец подтверждает предположение Симона плоским молотком с металлической головкой. Вот только мало у кого такой есть. Кому не надо, кому дорого. Но Симона, похоже, не радует, что круг подозреваемых сузился. «Для чего используют такие гвозди?» — интересуется он у кузнеца. «Такой длины и диаметра!» Кузнец крутит его в руке. В основном для повозок и фургонов. «Откуда знаешь?» — требовательно спрашивает Реми. Мужчина сердито смотрит на него. «Оттуда, что сам гвозди кую!» «Да, но...» — начинает Реми. «Он слишком большой для ящиков или бочек», — перебивает кузнец. «Слишком короткий и тонкий для балок в здании. Слишком длинный для подков или упряжки». «Если такие гвозди и годны куда еще, то я не знаю, куда». Он бросает гвоздь обратно в руки Симона, не обращая внимания на покрасневшего, как свекла Реми. «У любого, кто имеет дело с лошадьми и повозками, есть такие в запасе, если он не дурак». «Спасибо», — кивнув, благодарить Симон. Как только кузнец уходит, к Рыми возвращается уверенность в себе. «Значит, у нашего убийцы есть фургон или повозка». Он указывает на торговцев, раскладывающих товары. «С чего бы начать?» «Торговец цветами выглядит угрожающе». И, к моему удивлению, Симон с ним соглашается. «Поговорите с каждым, кто захочет поговорить. Нужно, чтобы все знали, что я здесь». «Разве вы не должны искать тело?» спрашивает Реми. «Должны». Симон поворачивается и направляется к первому торговцу. Но он сам придёт ко мне. В голове мигом возникает сотня вопросов, но реми хватает меня за руку и ведёт к тележке с цветами. «Да что с тобой?» — отдёргивая руку, огрызаюсь я. «Зачем ты так грубо вёл себя с кузнецом? Ты ничего не знаешь о гвоздях». «Я знаю о них намного больше, чем в Энетре, Кэт», — рычит он. А кузнец и вовсе читать не умеет. Я архитектор. Я образован. В заднице ты вот кто. Он рассказал нам то, что нам требовалось узнать. реми смотрит на меня сверху вниз. А если я скажу, что у нас дома с десяток таких гвоздей, но нет ни одной повозки, то я отвечу, что ты в числе подозреваемых. Он недоверчиво качает головой. Ты действительно настолько слепа, что не видишь, куда ведут все ниточки? Я таращусь на него разинув рот. Ты серьёзно? Думаешь, раз у магистра Томаса, мастера-архитектора, есть коробка с гвоздями, то он убийца? Реми машет на меня рукой. Говори потише. Он натягивает на лицо улыбку и оглядывается по сторонам. Его взгляд замирает на ком-то стоящим у меня за спиной, так что я невольно оборачиваюсь и вижу наблюдающего за нами Ламберта, но сомневаюсь, что он что-то слышал. Дело не только в гвозде, Кэт, шепчет Реми, утягивая меня дальше. Ты же знаешь, что устроила той ночью Пирета. Неужели ты считаешь, что он не рассердился на неё? Рассердился так сильно, что убил? Реми закрывает глаза несколько секунд переминается с ноги на ногу, прежде чем произнести. Я видел Пиретту. Ее лицо разбили молотком. И ты прекрасно знаешь, каким. Тем, который она украла, выплевываю я. И раз уж мы заговорили об этом, где ты видел ее тело? реми тут же понимает, что я все знаю. И опускает голову, чтобы не встречаться со мной взглядом. О, мадам Эмилин! на следующее утро. Тем вечером я добрался до Колеса и провел ночь там. «Ты лживый мешок!» «Но сейчас-то я искренен», — говорит он. «И хочу поступить правильно». Я встаю напротив него. «Ты считаешь правильно обвинить магистра Томаса?» Он поднимает бровь. «А ты считаешь правильным не рассказывать Венатре все, что знаешь о той ночи?» «Магистр Томас невиновен!» — шеплю я. «И это только отнимет у Симона время!» — реми фыркает. «Твой драгоценный Симон отправил нас поговорить с человеком, который, скорее всего, плачет, если наступит на божью коровку». Он жестом указывает на продавца цветов, у которого на рукавах больше кружев и лент, чем у любой дамы. «Ты просто завидуешь!» — обвиняю я. Рэми закатывает глаза в ответ на моё заявление, но я не отступаю. «Симон что-то знает. Он понимает убийцу так хорошо, будто... будто...» «Сбрендил», — заканчивает Рэми. «Я хмурюсь. Я хотела сказать шестым чувством». Но он прищуривается и смотрит на меня. «Разве тебе не интересно, откуда у него это шестое чувство?» Но прежде, чем я успеваю придумать хороший ответ, вокруг начинается суматоха. Впереди появляются три стражника, ведущих под руки мужчину в ночном костюме и в деревянных башмаках. «Венатре!» — начинает рыдать и кричать он, как только видит Симона. «Мою жену убили!» И мне бы хотелось сказать, что Симон выглядит удивлённым, но это не так.